Что до моей матери, незаконной дочери одного задонского помещика, то в противоположность отцу она была не прочь и от чувствительности, и даже мечтательного романтизма. Выучила читать меня она. Писать же я выучился сам, сначала копируя с книг печатные буквы. Затем мой крестный, тот помещик Савельев, у которого отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себе в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого-то бульварного театра в Париже. Почти и совсем не говорила по-русски, очень скучала и привязалась ко мне, как к игрушке. Редила меня, кормила лакомствами. Впрочем, все это длилось недолго. Отец поссорился с Савельевым, потерял место, и я был обращен в первобытное состояние. Тогда мы почти год бедствовали на квартире у одного знакомого мужика, пока отец не снял в аренду хутор. Я пользовался совершенной свободой делать что мне угодно. Играть с деревенскими ребятами, читать, когда и что захочу. Когда отец взялся приучать меня к хозяйству, мне было 13 лет. Я в то время знал 4 правила арифметики, историю Наполеона, Кощея Бессмертного, путешествие Пифагора, Стеньку Разина, Костомарова, второй том Музея иностранной литературы, песни Кольцова, сочинения Пушкина, старинный конский лечебник, священную историю с картинками, комедию Чадаева, Дон Педро, Прокадурнате. Затем я самоучкой выучился читать по церковному и несколько раз перечитал Киевский патерик и несколько книг Минеи». Лет шестнадцати я познакомился с усманским купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочинениями Дарвина о происхождении человека и книжками русского слова, в которых я с огромным увлечением прочитал статьи Писарева. Отец сделал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался за панибрата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это и действительно раза три бил. Я был свой человек застольный в конюшнях, в деревне на улице, на посиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенский народ. Отец решил, наконец, что мои дружественные и фамильярные отношения с деревней положительно мешают мне обладать авторитетом, нужным для приказчика. И согласился на то, чтобы я искал себе должность где-нибудь в другом месте. И вскоре после того я занял должность конторщика в одном соседнем имении. Железную дорогу я увидал в первый раз, когда мне стало 16 лет. Москву и Петербург 23. Дальнейшее довольно типично для того времени, для самоучки, рвущегося к свету, к прогрессу. Новое знакомство с новым чудаком-купцом, который посреди грязи и пошлости торгового люда был одержим истинной страстью к этому прогрессу и к чтению. Знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитием молодого дикаря, из которой вскоре завязался книжный роман, кончившийся свадьбой. Затем попытка завести свое хозяйство в арендованном на грошовое приданное жены именнице и крушение этой попытки. Я, считавшийся дельным хозяином в чужом богатом имении, оказался никуда не годным в своем маленьком. И, наконец, переезд в Петербург, благодаря случайному знакомству с писателем Засадимским, как-то заехавшим в Усмань. И начало типичной писательской жизни в среде наиболее передовых представителей тогдашней литературы. Жизни в такой бедности, что у молодого писателя вскоре обнаружились задатки чехотки. И с таким увлечением передовыми идеями, что пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. Однако типичность это тут же и кончается. Совсем нетипичной оказалась быстрота развития этого дикаря, быстрота превращения его в настоящего культурного человека, его необычайный духовный и художественный рост и, главное, Самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений –